Глава 9. Эдди. Берлин сказал мне, что Энди содержится в окружной тюрьме, а это не норма даже для Алабамы. Как только задержанному предъявлено обвинение, а судья отказал ему в освобождении под залог, то его, как и всех остальных, отправляют в ожидании суда в тюрьму штата. В отличие от Энди. Окружная тюрьма располагалась непосредственно в пределах штаб-квартиры шерифа и представляла собой в лучшем случае обычный обезьяний. Никакого прогулочного дворика. Солнечного света совсем мало или почти нет. Кругом алкаши, наркоманы и копы, пытающиеся всеми силами добиться казни Энди. Хуже для него и быть не могло. Я все пытался понять, почему Энди было отказано в надлежащей процедуре ведения дела, и почему его бывшему адвокату Коди Орону не удалось хотя бы перевести его оттуда. А потом вспомнил, какой теплый прием был оказан нам с Гаре, и уже почти ничему не удивлялся. Берлин настоятельно советовал мне быть поосторожней. Направляясь к зданию управления шерифа, я достал телефон, набрал в строке поиска названия города и нажал на ввод. Первая же дюжина новостных статей выставляла Бокстаун в не слишком-то выгодном свете. Все они были про бомбу, которая почему-то не сработала в евангелическом молельном зале на окраине города около года назад. Посещали эту церковь в основном афроамериканцы, хотя как и во всех других хороших церквях, Здесь были рады всем, независимо от цвета их кожи. Одним воскресным утром преподобный обнаружил взрывное устройство под стопкой Библий и журналов в задней части церкви. Кто-то наверху явно присматривал за этой церковью, но прочитанное оставило у меня неприятный привкус во рту. До сих пор все жители Бокстауна, которых я видел на улице, были белыми, так что возлагать больших надежд на беспристрастное жюри присяжных особо не приходилось. Остальные публикации были посвящены осуждениям различных лиц и вынесенным им смертным приговором. Убрав телефон в карман, я вытер пот со лба. По дороге я миновал небольшую юридическую контору с именем Коди Уоррена на вывеске. За письменным столом у окна сидела дама средних лет. Я решил, что нанесу ей визит на обратном пути. Сначала мне требовалось поговорить с Энди Дюбуа. К общественному входу в офис шерифа вело небольшое крылечко. Внутри ожидала благословенная передышка от жарящего солнца, но было лишь ненамного прохладней. На стойке дежурного крутились два больших настольных вентилятора, но ни один из них не был направлен на общественное пространство. За высокой стойкой стоял долговязый помощник шерифа с пышными рыжими усами, и вентиляторы дули ему прямо в физиономию. Согласно Бейджику, у него на груди фамилия его была Леонард. И хотя был он худощав, руки и грудь у него бугрились мускулами во всех нужных местах. Усы несколько смягчали недобрый изгиб его рта. Чем могу быть полезен, сэр? Вежливо поинтересовался он, улыбаясь одними усами. Меня зовут Эдифлин. Я адвокат. Пришел сюда, чтобы повидаться с Энди Дюбуа. Помощнику шерифа Леонарду, похоже, не понравилось такое развитие событий. Не говоря ни слова, он направился в помещение позади своего рабочего места, подозрительно поглядывая на меня, как будто я собирался украсть колокольчик со стойки. Минуту спустя он вернулся и сказал: "О, Андью Дюбуа, не запланировано никаких визитов. И вообще, сейчас еще не время для посещений". Моя рубашка уже прилипла к телу от пота. Я еще не выпил кофе, не позавтракал, почти не спал, и мне было интересно, как будут выглядеть его усы после того, как я сломаю ему нос. Послушайте, адвокат Энди пропал без вести. Я здесь, чтобы представлять его интересы. Мне просто нужно сначала с ним встретиться. Не заставляйте меня идти к судье за судебным ордером. Просто впустите меня. Насколько я понимаю, его адвокат Коди Орен, вы не можете получить судебный ордер на встречу с человеком, который не является вашим клиентом. За спиной у Леонардо возник какой-то грузный мужчина. Фунтов на 50 потяжелее, чем следовало бы, с красным лицом, явно недовольный происходящим. На темно синей рубашке у него был значок, и я предположил, что это и есть местный шериф. Более пристальный взгляд на бейджик с именем подтвердил это. Да, это был шериф Колт Ломакс, человек, который засвидетельствовал подпись Энди под признанием, а вероятно, сам его и написал. Пару секунд я молча разглядывал обоих. Улыбки на их физиономиях скрещенные на груди руки, а потом повернул голову и посмотрел налево. Две болтающиеся туда-сюда на пружинах дверцы высотой мне разве что до бедра были единственным, что отделяло меня от помещения за ними. В этом офисе открытой планировки толпилось еще с полдюжины помощников шерифа. Слева в углу располагался личный кабинет шерифа, а в центре задней стены я заметил открытую стальную дверь, за которой виднелся темный коридор. Судя по всему, вход в тюремный блок. Я подступил к распашным дверцам чуть ближе, чтобы получше разглядеть камеры изолятора. "И куда это вы намылились?" поинтересовался Леонард. Я проигнорировал его, приглядываясь. В этом блоке было около полдюжины камер, двери некоторых были открыты. Изолятор временного содержания был тут относительно небольшим. Большинство его обитателей наверняка проводили тут максимум 2-3 часа, прежде чем предстать перед судом. «Еще один шаг, сэр, и вы будете арестованы" предупредил Леонард. Я шагнул назад, повернулся и вышел из здания, не сказав ни слова. Полсотни футов от управления шерифа до конторы Коди Уоррена обошлись мне в обожженные шею и руки. Мне срочно требовался крем от загара и душ, но вместо этого я открыл дверь с именем Уоррена на табличке. Кондиционированный воздух внутри был, пожалуй, лучшим, что случилось со мной в то утро. Дама средних лет поднялась из за своего стола и подошла ко мне. "Сожалею, но в данный момент мы не можем взять новых клиентов", объявила она. "Я не клиент. Меня зовут Эдди Флинн. Меня прислал Александр Берлин". Лицо её, свежежливо приподнятыми уголками губ и приветливо распахнутыми глазами, моментально исказилось тревогой. "Он нашел его? Насколько я знаю, нет. Он послал меня сюда, чтобы я взял на себя защиту Эндю Дюбуа. Мне нужно поговорить с кем-нибудь об этом деле. Я хочу попытаться выяснить, что случилось с мистером Вороном. Без всякого предупреждения дама заключила меня в медвежьи объятия, так плотно сомкнув руки, будто могла вот-вот сорваться с высокого обрыва. В тот момент я был рад, что не успел позавтракать. Все съеденное могли выдавить из меня обратно, как пасту из тюбика, а заодно и весь воздух из легких. "О, огромное вам спасибо", с чувством произнесла она, наконец отпуская меня. Я лишь сделал глубокий вдох, чтобы опять наполнить легкие. Я Бэтти Магоер, офис-менеджер Кодди и секретарь. Вообще-то здесь только я и Коди, но он любит называть меня менеджером. Господи, до чего же я рада, что здесь появился хоть кто-то еще, с кем я могу поговорить. Шериф, Но, по-моему, он втайне рад, что Коди пропал. Они никогда не сходились во взглядах, а в последние годы все стало только хуже. Но я что-то заболталась. Пожалуйста, присаживайтесь. Не хотите ли чего-нибудь? Чаю, лимонада? Было бы здорово выпить немного водички и кофе, ответил я. Она указала мне на стул и скрылась в задней комнате. Ее платье в цветочек и тугие кудряшки химической завивки так и подпрыгивали при каждом шаге. Я глядел контору: два письменных стола, ряд канцелярских шкафов вдоль противоположной стены, сертификаты и лицензии на осуществление адвокатских услуг в рамках, фотографии Коди и Бетти, стоящих с клиентами и гордо демонстрирующих то Что по моим предположениям, было чеками на отсужденные крупные суммы. Коди был далеко не крупным мужчиной, намного мельче Бетти. Поскольку Бетти была в том же платье, я предположил, что фото недавнее. У Коди были седые волосы, большие проницательные глаза и приятная улыбка. Некоторые говорят, что все, что нужно адвокату из маленького городка это обаятельная улыбка, чтобы сиять ею с рекламного щита на шоссе и легко запоминающийся номер телефона. Бетти вернулась со стаканом воды и стаканом чая на подносе. Простите, кофе тут пьет только Кодди, а весь запас у него вышел неделю назад. «Все в порядке, спасибо. Я залпом осушил стакан воды, сделал глоток холодного чая, но он оказался для меня слишком сладким. Когда вы в последний раз видели мистера Уоррена? Почти неделю назад. Это совсем не похоже на Кодди. Уйти, и ничего мне не сказать. У него нет семьи, он никогда не был женат. Он всецело поглощен работой. И искусством. Он коллекционирует картины. Это его жизнь. Я подумала, что он мог поехать навестить кого-нибудь или просто потерял свой сотовый. Коди пропал уже больше недели назад. Последней весточкой, которую я от него получила, было текстовое сообщение. Он спрашивал, не значит ли для меня что-нибудь буквы F и C. К чему бы это? Я не знаю. И нет, на тот момент это ничего для меня не значило, и до сих пор не значит. Коди живет где-то в этом городе? Конечно, я уже побывала у него дома. Когда я подъехала туда, его машины на подъездной дорожке не было. В доме тоже никого. Я набрала его по мобильному, нет ответа. Так что заволновалась и позвонила в полицию. Они смогли отследить его мобильный телефон. Бетти ненадолго примолкла, нахмурившись, а потом ответила: "Миленький вы, мой. В управлении шерифа и пальцем ради него не пошевелят. На словах ты на все гораздо, да ни хрена не делают. Простите за мой французский". Нижняя губа у нее задрожала. Она сделала глубокий вдох и осторожно вытерла глаза пальцами с длинными ногтями, выкрашенными в ярко-жёлтый цвет. В центре каждого ногтя виднелись камешки разного цвета, а вокруг них узорчик из камешков поменьше. Как вы думаете, исчезновение Коди как-то связано с делом Дюбуа? Точно не могу сказать. У Коди не было врагов. Единственными людьми, которые его недолюбливали, были представители закона и окружной прокурор, конечно же, Козёл Драный. Простите за мой. Не переживайте, сказал я и сделал ещё глоток приторно-сладкого чая, едва не почувствовав, как от него у меня на зубах трескается эмаль. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы найти Коди, но мне нужно срочно разобраться с делом Дюбуа. У Коди были какие-нибудь теории, какие-нибудь заготовки, с которыми я мог бы ознакомиться? Материалы по нашему делу были у него в багажнике. Он всегда забирал их домой, чтобы поработать над ними вечером. Единственное, что у меня тут могло остаться, это заключение нашего эксперта. Коди привлек эксперта только одного, независимого судмедэксперта. Довольно необычно. Только не для Коди. Доктор Фарнсворт раньше работал в бюро судмедэкспертизы в соседнем округе, сейчас на пенсии. Коди всегда проводил собственную аутопсию жертвы в каждом случае убийства. Фарнсворт честный человек, чего я не могу сказать о нашем окружном судмедэксперте. Почему? Потому что эта дама регулярно что-нибудь упускает из виду, в основном то, что может быть полезно для защиты. Мне пока не удалось связаться с доком Фарнсвортом. Я знаю, что Коди пытался с ним поговорить. Я не знаю, удалось ли ему это перед тем, как он пропал. Я получила копию результатов вскрытия по электронной почте. И могу хоть прямо сейчас ее распечатать. Вообще-то быть мне еще нужно кое-где побывать, и я не хочу прямо сейчас брать с собой какие-то важные бумаги. Спасибо за чай. Ничего, если потом их заберёт мой коллега, Гарри Форд, спросил я, поднимаясь на ноги. Конечно, миленький вы мой, сказала она. А куда это вы вдруг за «Под арест», — ответил я. На улице было такое ощущение, будто дьявол подбросил в огонь еще пару-тройку тысяч душ. Я держался поближе к зданием, стараясь оставаться в тени, пока шел обратно к офису шерифа. В десяти футах от входа остановился и позвонил Гарри. Я раздобыл несколько сэндвичей с яичницей и кофе, Ко. Сейчас как раз забираю шины, сообщил он. В случае чего за меня не волнуйся. Мне нужно встретиться с Энди, они меня не пускают. Придется пойти трудным путем. Мне от тебя нужны две вещи. Когда вернешься в город, первым делом забери отчёты с конторы Коди Уорна. Я только что поговорил с его офис-менеджером, Бетти. Она готова посодействовать. И скажи мне вот что. Буквы F и C имеют для тебя какое-нибудь значение? Нет, сходу не припомню. А это в связи с чем? Перед тем как пропасть, Коди Орн скинул Бетти текстовое сообщение. Спросил, значит ли для нее что-нибудь буквы F и C. Она ответила, что они ей ни о чем не говорят, хотя пока что этим не заморачивайся. Второе, что мне от тебя нужно, и это очень важно, чтобы не происходило. Ни в коем случае не вноси за меня залог немедленно. Дай мне несколько часов. Залог? Эдди, я знаю, ты еще не пил кофе, но что черт возьми ты несешь?» Я завершил разговор, распахнул двери управления шерифа, прошел прямо через приемную мимо Леонардо, который орал мне, чтобы я немедленно остановился, и толкнул низенькие распашные двери. Должно быть, эти двери были снабжены каким-то звуковым сигналом, чтобы копы знали, что кто-то вошел. В кабинете было трое помощников шерифа. Все сидели за своими письменными столами, и у всех на лицах застыло дурацкое выражение, когда я стал пробираться сквозь нагромождение столов, к камерам предварительного заключения. Я сказал: "Стоит черт возьми!" Еще раз выкрикнул Леонард, после чего забежав передо мной, уперся обеими руками мне в плечи. Он собирался вытолкать меня обратно за дверь, вышвырнуть мою задницу на улицу. Я не испытывал к Леонарду какой-то особой неприязни. В этом не было ничего личного. Он просто стоял между мной и клиентом, а так поступать нельзя. Моя правая рука сжалась в кулак, и я выбросил ее вперед, коротким тычком, низко, очень низко. Никто не должен был этого заметить, особенно сам Леонард. Теперь его нос был всего в четырех дюймах от моего лица. Мой кулак пролетел 6 дюймов. Вот один из секретов того, как вложить силу в подобный удар. Нужно мысленно целиться на два дюйма дальше цели. Когда как следует получаешь по яйцам, вся фишка в задержке. Ты, конечно, ощущаешь удар, чувствуешь соприкосновение чего-то с этим болезненным местом, и на какой-то миг тебе кажется, будто все не так уж и плохо, боли нет. Кажется, будто удар прошел вскользь, ты обманул смерть. А потом волна горячей боли пронзает все твое тело, дыхание перехватывает, и ты кучей валишься на пол прямо как сейчас Леонард. Я перешагнул через него и тут же почувствовал острую боль в бедре. Потом прямо передо мной промелькнула полицейская дубинка, и я рухнул на пол, уткнувшись носом в ковер. В голове у меня звенело.